Раньше он угнетал страну полномерно, с определенной целью — выжить побольше денег. Теперь же он душил и теснил ее лишь потому, что это доставляло ему утонченную радость. И творил он свое дело с бессостенчивой откровенностью, явно желая привлечь внимание Карла Александра, всячески стараясь вывести его из терпения своим самоуправством. Но тот молчал. И наружность еврея изменилась Скользящая пружинистая походка стала тверже Он теперь по-военному печатал шаг Тверже определённее стали очертания щек А каштановые волосы, которые он раньше любил при каждой возможности выставлять напоказ Теперь были скрыты под гладким париком Старше суровее стал он весь Глубокий голос утратил ласкающую вкратчивость Часто слышался в нем гортанный, властный, неприятный призвук. «Чисто еврейский акцент», — говорили враги. Выпуклые глаза остались живыми и зоркими, обычно даже светились раболепным усердием, но временами в них непроизвольно мелькало что-то желчное, колючее, с трудом подавляемый зловещий багровый пламень. Тяжелее ступала под своим наездником кобыла Ассиада. Уже не блистательного, возбуждавшего вражду и невольное восхищение светски непринужденного кавалера носила она. Бремя носила она, беспощадного притеснителя, который самому себе в тягость всех ненавидит и всем ненавистен. Пышные пиры он задавал по-прежнему. Но пире эти были отравлены и нерадостны гостям. Он любил при этом публично, по ходу разыгрываемого представления или как-нибудь иначе, язвить людей меткими оскорбительными шутками, вскрывать семейные или общественные незадачи гостей и всегда без промаха попадал в самое больное место, так что многие из приглашенных весь вечер не помнили себя от мучительной тревоги, пощадит ли их хозяйское острословие. С женщинами он был пренебрежительно и дерзко галантен. Была на свете одна женщина, лицо матово-белое, в глазах светились тайны тысячелетий, когда говорила она, голос соловья казался хриплым перед ее нежным голоском. Теперь она покоилась во Франкфурте, земля под нею и над нею земля. Зачем же существовали другие Они дышали, болтали, хихикали и раздвигали ляжки, стоило только их попросить. Да эти все были таковы, а ее единственный уже не было среди живых. Вейсензе оправился от жестокого потрясения и теперь приглядывался и принюкивался к Зюсу. Что-то зрело в этом непостижимом, неукротимом человеке, который был не таким, как все — Что-то нарастало, какая-то чудовищная, ослепительная и оглушительная катастрофа. Тот не был таким, как он, тот не умел терзаться и терпеть. Сладострасно вдыхал председатель церковного совета серный запах близкого взрыва, и лишь жажда быть его свидетелем поддерживала жизнь в упустошенном человеке. А вызывающий задор Зюса все рос. Он открыто держал себя властелином страны, не зная преград своему самоуправству. С этим периодом совпало дело юного Михаэля Копенгефера. Вот в чем оно заключалось. После двухлетней поездки с образовательной целью по Франции, Фландрии и Англии, юноша, племянник профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта, а также родня Филиппа Генриха Вейсензе, воротился на родину в швабию и поступил на службу герцогу Вюртембергскому в качестве актуария. Очень рослый, с лицом смуглым, смелым, с ярко-синими глазами, при темных волосах, 23 юноша оказался братом Магдален сибилы Из путешествий он вывез пылкие мечты о человеческой свободе, и человеческом достоинстве и ярую ненависть ко всякому деспотизму. Все эти юные, по-весеннему, незрелые, бесхитростные мечты о более справедливом и гуманном общественном порядке и обновленном государственном строе неудержимо бурлили в пламенном юноше, чуть не разрывая ему грудь. Жил он у Гарпрехта. Пожилой ученый, потерявший жену в молодых годах после нескольких месяцев брака, воспитал племянника, очень тосковал о нем во время его двухлетней заграничной поездки и теперь отдал юноше весь свой запас скупой на слова любви. Путешествие научило Михаэля Копенгефера... Вдвойне гордится отечественной конституцией, такой либеральной по сравнению с государственным строем других германских княжеств. Правда, он был наслышан о военной автократии герцога-католической Вюрцбурса и хозяйственной евреи, Но одно дело читать об этом в письмах и брошюрах, а другое самому вариться в этом котле собственными глазами, видеть наглое порабощение откровенный издевательский произвол.